Глава 12 Вопрос о Камацу завел меня в тупик. Я понимал, если не отвечу так, как надо, если он заподозрит меня в чем-то, мой план провалится с громким треском. Эти мысли вызвали выброс гормона стресса в кровь, поэтому тут же заработала способность. Я просчитал сотни вариантов. Почти во всех версиях Акаматсу вычислял меня, и лишь один из них был верным. «Я не хотел это освещать Акаматсу-сан», — вздохнул я. «Но раз уж вы меня прижали к стенке...» «Давай уже отвечай, Канакун», — прорычал Айбун. «Тебе деваться все равно некуда». «Дело в том, что я был лаборантом, и сейчас провожу исследование», — ответил я. Пытаюсь понять истинные способности мутагена, и мне понадобился ускоритель реакции, чтобы сделать это быстрее. Акамацу хмыкнул, и я заметил, что он немного смягчился. Зря стараешься, Канакун. Мои ученые и так это сделают. Зачем ты сейчас утруждаешь себя? Я сам хочу понять акамацу сам», — ответил я, добавив упертости в свой голос. Поэтому и спешу. «До того, как попаду на Бали, так ваши ученые будут меньше меня доставать». Акамацу окончательно успокоился, и голос его стал ровнее. «Предупреждать надо», — спокойным голосом ответил он. «А то я настолько разозлился, что не поверишь. Готов был отрубить тебе руку. Интересно, она бы у тебя потом выросла?» «Да он же скрытый психопат. Этого мне еще не хватало». Поэтому я замолчал. «Я надеюсь, что вы шутите», — ответил я, добавляя в голос одну щепотку растерянности и немного страха. «Конечно, пошутил», — рассмеялся Акомацу Шого. «А ты подумал, что я серьезно? Ну ты даешь. Ты для меня слишком ценный, чтобы я тебе резал на части. Ладно, уже поздно. В общем, до скорого». И смотри, не совершай глупых поступков, мои люди будут следить за тобой. Я завершил с ним разговор, сказав, что не дурак и все понимаю, сбросил звонок и протяжно выдохнул. Оглянулся вокруг, понял, что я все еще стою у подъезда и даже немного продрог. Начался дождь и поднялся сильный ветер, который задувал под козырек подъезда. Я зашел внутрь, поднялся на лифте до своей квартиры и зашел в нее, закрывая дверь. Мне послышалось, или я слышал за собой тихие шаги. Так, ладно, пусть они все потонут в кали-юкая вместе со своими угрозами, слежками и подозрениями. Выкинул тревожные мысли из головы и плотно поужинал. Из припасов в холодильнике выбрал контейнер, где лежала соба с овощами и говядиной, и кинул в микроволновку, выставив полторы минуты. Затем сходил в душ и вернулся на кухню, сытно поужинав. Первым делом мне нужно было связаться с отцом, и я написал ему в лайне по номеру, который он оставил в послании. «Привет», — отправил сообщение. Отец перезвонил, и я принял звонок. «Привет, сын!» — услышал я его голос. «Как уже говорил, общайся свободно. Канал не прослушивается». «Привет, отец!» — поздоровался я с ним. «Какие новости по тому, кто откликнулся? Он не передумал?» «Еще ждет!» — голос отца дрожал от напряжения. Он очень сильно переживал за меня. И «Это единственный шанс, сын. Все те, к кому я мог обратиться, отказались». «Но не переживай, они никому не скажут. Я им доверяю». «Ты говорил, что в четверг нужны результаты?» — вспомнил я. «Да, в четверг желательно передать ему материалы», — ответил отец. И «Я прикинул по времени. Если рассматривать даже самый худший вариант, заберу у Каика катализатор завтра, в четверг. Тут же отвезу его профессору, и тот ускорит исследование». Но за полдня управиться нереально. Примерно представлял количество манипуляций, переливаний, получения промежуточных реагентов. К тому же добавил время на смешивание и доведение их до нужного состояния. Потом преобразование мутагена. Дьявол! Если кава физически не сможет в четверг завершить работу. «Отец, а если в пятницу?» — спросил я. «В пятницу?» задумался отец. «Тогда только до обеда, сынок. Это крайний срок. Потом тот человек может уехать в другой город, и связь с ним прервется». «Это уже более реалистично». «Хорошо, обещаю, что к этому сроку пришлю все, что нужно», — сказал я и попытался приободрить его. «Не переживай, все будет хорошо». «Да, я надеюсь», — ответил отец. «Да, кстати, я в прошлую встречу так растерялся, что забыл передать тебе привет от мамы. Она очень соскучилась. В следующий раз поговоришь с ней, я просто в дороге». «Обними ее от меня», — ответил я. «До скорого». Сбросил трубку и в который раз подумал, что смертельно устал уже скрываться, отрываться от слежек, играть в Джеймса Бонда. «Хочется просто собраться и поехать в Осоку на выходных». Навестить родителей, ни от кого не скрываясь, забывая о Якудзе, спецслужбах, если Кави с его гребаными исследованиями и сдачей крови. И Шима Суме, ожидающий от меня презент в виде мутагена на блюдечке. Ага, сейчас разбежался. И как она себе это представляет, если только я не хрономаг и не отмотаю время до момента взрыва в лаборатории, закинув ее туда? А копия мутагена ничего ей не даст, это всего лишь его копия. Это еще нужно создать условия для того, чтобы этот состав в дисперсном состоянии попал в нужном количестве в ее легкие. Нереально, как мне кажется. Главное, чтобы она это не узнала раньше, чем мне поможет тот человек из правительства. Иначе проблема обеспечена. Я ответил Мико, что уже дома. Мы обменялись несколькими сообщениями. И я понял, что она скучает и хочет съездить на похожий курорт. «Не переживай, Мико-Тян, поедем. Да и только разобраться с делами. Может, даже по миру покатаемся, раз на то уж пошло». Так я подумал, но ей сказал, что все будет в свое время. Только взял пульт в руки и решил посмотреть что-нибудь интересное на сон грядущий, как в дверь что-то ударило. Я подскочил к входу и услышал еще пару глухих ударов. Затем раздался стук в дверь. Да что там происходит? В дверном глазке увидел Широ и открыл ему. На бетонной площадке у двери, раскинув руки, лежал в бессознательном состоянии неизвестный мне парень. На его лбу наливалась крупная шишка. Второй на лестничной клетке, за сумоистом, тоже в нокауте. — Привет, Канокун! — усмехнулся он. — Да живы эти собаки, не переживай. Просто пока отдыхают. И как они здесь оказались, Йоширокун? Я присел на корточки и взглянул на ближайшее тело. Татуировки на руках говорили, что он из Якудзы. «Я к тебе собрался в гости, хотел поговорить по одному важному делу», — ответил Юширо. «И заметил этих уродов. Надинка пошился у твоей двери, а, увидев меня, сказал что-то грубое». «Это он зря», — покачал я головой. очень зря. Терпеть не могу, когда ругаются. Особенно в мой адрес», — оскалился Юширо. И «Я так возмутился, что ударил его». Ну, а второй пришел к нему на помощь, пытался напасть сзади. Я его тоже успокоил. Понятно. Усмехнулся я, хотя это меня серьезно встревожило. Что они здесь делали? Из ладони ближайшего бандита выпал какой-то предмет. Я поднял его, покрутил в руках. Так это же миниатюрная видеокамера. Значит, решили установить удаленный контроль за мной. «Можешь вышвырнуть их на улицу, Еширо-кун», обратился я к сумаисту. «Да без проблем», — хмыкнул он. Затем схватил первого за шиворот и подтащил ко второму. «Хотя подожди пару секунд». Я вернулся в квартиру, вытащил из сумки пачку стикеров и взял со стола шариковую ручку. Затем начеркал на двух стикерах одинаковое обращение специально для киноситы. «Уверен, что он где-то рядом». Вернувшись к Ешире, я шлепнул на спину этим засранцем по стикеру. «Вот теперь можно!» — кивнул я, довольно хлопнув в ладоши. «На его месте можешь оказаться и ты, Киносита — прочитал сумаист текст послания. «Так ты знаешь, кто послал этих людей?» «Да, и он мне надоел», — ответил я. «Выкидывай их из подъезда и возвращайся. Расскажешь, что у тебя за важное дело». Еширо кивнул, затем схватил обоих бандитов за шиворот и, абсолютно не напрягаясь, потащил их к лифту. Я же вернулся в квартиру. Конечно, это дело рук Киноситы. Накамацу вряд ли сторонник таких радикальных решений. Но он и не препятствует своему помощнику. Понятно, ведь тот начесал боссу на уши, что меня все равно надо проверить. И ебун согласился с ним. Но мне плевать, о чем они там договорились. Я предупреждала Камацу. Не терпеть это не намерен. Из окна я увидел, как сумаист протащил двух бандитов по тротуару и оставил их на газоне напротив подъезда. Тут же возле них начали собираться зеваки. Кто-то начал снимать на камеру смартфона. Когда Юшира вернулся, мы сели на кухне. Чаю будешь, предложил я. «У меня есть кое-что покрепче», — ухмыльнулся сумоист, извлекая из-за пазухи бутылку саке. «У меня есть к тебе серьезный разговор, и чай точно не тот напиток». «Ну, давай поговорим», — слегка улыбнулся я в ответ, доставая бокалы с полки и поставив их на стол. Затем вытащил из холодильника рыбно-мясные сашими, все, что у меня было из закуски. Йошир откупорил бутылку, плеснул слегка белесой жидкости. «Ну, давай за материальный достаток, чтобы не доставали нас всякие уроды!» Поднял он бокал и залпом выпил, тут же наполняя его снова. «Так что у тебя произошло? Рассказывай!» — обратился я к сумаисту. «Тема явно для него неудобная, раз он решил подойти к ней издалека». Сумоист сделал еще пару глотков, не притрагиваясь к закуске. «Помнишь, я хвалился, что устроился на хорошую работу», — напомнил он, и когда я кивнул, продолжил. «В общем, я решил уволиться. Начальник оказался еще хлеще предыдущего. Всех лишил премии и уехал отдыхать на курорт. Блюдок! Вот я и не выдержал. Зачем мне такая работа, когда дворник получает больше меня?» «Тебе деньги нужны, ешеракун? – спросил я, стараясь облегчить его задачу. «Стыдно признаться, но да, канакун. кивнул самоист в отчаянии, взглянув на меня. «Нужны! Но я, конечно же, отдам, как появятся!» У меня в голове возникла идея, и я прикинул все плюсы и минусы. «Вот теперь это будет самым правильным решением!» Я серьезно взглянул на соседа, чтобы он ни в коем случае не подумал, что я шучу, и предложил. «Я дам тебе возможность подработать». «Ты серьезно?» — опешил Ешира, резко откинувшись на спинку стула, чего то жалобно заскрипела, но выдержала. «Да, серьезнее некуда». Допил я сока и закусил рыбной нарезкой. «Мне нужен хороший телохранитель». — А то, что ты идеально подходишь на эту роль, я не сомневаюсь. — Что надо делать конкретно? — оживился Юширо. Глаза его тут же заблестели. — Всего лишь контролировать площадку на моем этаже. Поставим как раз вот такие камеры на площадке и у входа в подъезд. Я положил на стол камеру. — Чтобы тебя было проще контролировать. — Сопровождать до места работы и встречать? — Да, — ответил я если встречи какие-то будут, быть неподалеку. У тебя же есть машина?» Ешира кивнул. «Взял в кредит недавно. На работу и с работы нужно сопровождать меня, но держаться чуть поодаль, не привлекая внимания. В месяц буду платить 300 тысяч йен. К тому же возможно, премии». «Сколько?» Ешираж подскочил со стула. «Ты не шутишь, Канахун? «Да, я все еще серьезен, Еширо-кун», улыбнулся я. «Тогда я согласен», — довольно оскалился Еширо. Мы почти допили сакэ, когда Еширо достал телефон и кому-то позвонил. «Да, Ивайсон, это Еширо», — сказал он. «Что? Некогда? Это очень важно. В общем, я ухожу с вашей гребаной работы. Да, и вас туда же». «Отличного вам отдыха за ваши деньги!» Сумоист забросил трубку и победным взглядом посмотрел на меня. «Все, теперь я свободен!» — прокомментировал он и залпом осушил бокал. Затем его слегка качнуло. «Давай-ка я тебе провожу, Яширакун!» — предложил я. «А то только устроился на работу, не хватало еще, чтобы ты травму получил». «Да ну, я в норме!» — ответил Яшир, еще раскачнувшись. ЦК казалась крепче, чем я думал. Если я был абсолютно трезвым, мутаген мгновенно расщепил весь алкоголь в крови, то соседа развезло прилично. Я проводил его до квартиры, контролируя, чтобы он не упал. Хотя что я сделаю, если эта гора начнет падать? Только отпрыгну, чтобы не превратиться в блин. Но хотя бы можно было предотвратить падение. Что я и сделал пару раз. Причем второй раз Ешира чуть не покатился с лестницы. Затем я предупредил сумаиста, что завтра с утра начинается его первый рабочий день. В ответ он закивал, пообещав, что спустится на мою площадку перед моим выходом. Вернувшись домой, я развалился на кровати в пижаме. Даже зомбоящик включать не стал. Просто закрыл глаза и уснул. В четверг я проснулся снова по будильнику, который советовал Тайоми. Причем отметил, что именно на ударниках, которые начинают тихо звучать на фоне, я и открываю глаза. Это интересное наблюдение. Затем снова зарядка, теперь уже усиленная, контрастный душ и завтрак с сашими, которые остались с вечера. Выпил кружку чая и собрался на работу, закинув за плечо небольшую сумку. «Шеф, я на месте», — получил я сообщение от Еширо и улыбнулся его обращению ко мне. «А что, мне нравится». Вышел и заметил сумаиста, который дожидался меня на лифтовой площадке. «Доброе утро, шеф», — кивнул он. «Ничего, если я тебя так буду называть, Канакун». «Если тебе так удобней, почему бы нет, Еширокун?» — ухмыльнулся я. Только в быту будем обращаться к друг другу по именам. — Конечно, — кивнул самоист. — Так просто я лучше концентрируюсь. Затем он помрачнел. Там, кстати, у подъезда какой-то странный джип стоит, и сомнительные личности возле него трутся. — Тачка темно-серого цвета? — спросил я. — Да, — удивленно кивнул Яширо. — Откуда ты узнал? — Старые знакомые, — вздохнул я. «Старайся не конфликтовать». «Только если будут угрожать тебе», — ответил Еширо. «Я же все-таки должен выполнять свою работу». Я не возражал. Мы спустились на лифте, вышли из подъезда во двор. Тут же я увидел знакомый джип на обочине и киноситу с двумя татуированными с ног до головы мордоворотами, широкоплечие, мускулистые, с мрачными взглядами». «Твой человек помял прилично моих людей, что ты паршивый!» Сходу начал Киносита, не двигаясь с места. «За это тебя бы надо проучить!» «Твои люди получили по заслугам и тиро!» Я хищно улыбнулся в ответ. «Они приблизились к моему жилью. У нас с твоим боссом была другая договоренность». «Да мне плевать на ваши договоренности!» Прорычал Киносита. «Ты вздумал хитрить, а я выведу тебя на чистую воду!» «Смотри, не захлебнись в своей желчи», — улыбнулся я. «Скоро ты будешь захлебываться, когда я тебя буду окунать в бочку с водой», — резко ответил Киносита. «Так вот, мой человек пострадал в прошлый раз и сейчас тоже. Причем ты мне отправил записки с угрозами». «Да, все было именно так», — кивнул я. «И что дальше? Только быстрее, я опаздываю на работу». — Боюсь, что ты скоро поедешь не на работу, а в больницу, с Поттерах! — процедил Киносита. За все надо платить! Он кивнул двум головорезом, и те вытащили телескопические дубинки, которые затрещали от электрических разрядов. Бандиты надвинулись на нас. Я бы и сам мог проучить их, но надо дать возможность отличиться, Юширо. — Еще один шаг, и я буду вынужден применить силу предупредил их сумоист. Бандиты переглянулись и рассмеялись. «Ты первый получишь заряд бодрости, жерабасина". пробосил он и шагнул вперед. Зря он это сказал. По-моему, Юшира такое обращение разозлило еще сильней. Не успел этот качок сделать выпад в его сторону, как тут же в его лоб прилетела кувалда, точнее, кулак яшира. Тот рухнул, как подкошенный. Второй попытался ткнуть в этот момент в сумоиста дубинкой, но тот резко повернулся и ударил его по руке. «Эх, ты ж толстый блюдок!» — скрикнул тот, раняя дубинку. Разъяренный Еширо схватил его за шею и обхватил ручищами, сильно прижимая к себе. Кажется, я даже услышал, как хрустят суставы бандита. «Отпу... От отпу... отпусти Прохрипела жертва, но палач Яширо продолжал его прижимать к своему пузу. Все! выдавил качок. Кровь прилила к его лицу, а глаза испуганно смотрели на самоиста. Больше не буду. Яширо разжал объятья, роняя его на асфальт. Кеносито чертыхнулся и спрятался в джипе, опасливо посматривая в нашу сторону. Поехали, Ширакун. Засмеялся я, направившись мимо поверженных врагов в сторону Порши. «Отличная работа!» «Ну, вы же видели, шеф!» — ответил сумаист. «Они сами напросились!» «Да, все правильно сделал!» Похвалил я и провел пару манипуляций на экране смартфона. А вот и премия. Телефон Ешера пикнул, и он покопался в кармане брюк, доставая его. «Пятьдесят тысяч! Да это много!» Воскликнул он, когда я уже подошел к Порше. Я обернулся. За то, что правильно отреагировал в критической ситуации, это нормальная сумма, ответил я. Ешира больше не спорил. Когда я сел в свою тачку и сорвался с места, заметил, как серебристый хэтчбэк Еширу последовал за мной. Добрался до подземной парковки и получил сообщение от своего телохранителя что слежка была, но держалась на расстоянии в соседнем ряду. Я был доволен тем, как начался день. Главное, чтобы он продолжал радовать хорошими событиями. Зашел в кабинет и налил из кулера стакан воды. Раньше не испытывал такой жажды, а теперь словно бедуин, путешествующий долгое время по пустыне и увидевший источник. Выпил залпом стакан, затем еще один. На третьем жажда отступила. Что это может быть? Организм продолжает перестраиваться, и ему нужно больше жидкости? Надо будет поинтересоваться у Исикавы. Я вернулся к рабочим моментам. И только я понадеялся на то, что четверг будет хорошим днем, пришла новость не очень радостная. Я вызвал в кабинет Майоку, и когда она зашла, пригласил к столу. Когда мы устроились в креслах, я обратился к заму. «Кагава-сан, для вас есть очень важное и срочное задание по нашей новой линейке удобрений». «Так, а что конкретно, Ханзо-сан?» удивленно взглянула Майоко. «Надо что-то согласовать с заводом?» «Не совсем», — ответил я. «Это больше по сырью, которое нужно доставить на завод». «Так, вроде решили вопрос доставки с китайскими поставщиками». Еще больше удивилась девушка. Получается, что не до конца, задаченно ответил я. Скажу вкратце, китайская компания схитрила, и вот буквально сегодня прислала нам логистический маршрут. Получается, что китайские партнеры отказались отправлять сырье напрямую на Юджима Адаи. Будут вертолетами доставлять его на склад Кагасимы. А дальше наша ответственность. Надо оформить договор со складом и скооперироваться с отделом логистики, чтобы они выделили персонал и две фуры для завода. И чем скорее, тем лучше. «А зачем выделять?» — смутилась Майоку. «У них нет своего транспорта». «Он уже занят на других направлениях, в том-то и дело», — вздохнул я. справитесь Кагавасан. «Конечно, хан — улыбнулась Майоку. Плевое дело». Когда она вышла, я созвонился с касайцу Гуо, тепло с ним пообщался и предупредил о ситуации, добавляя, что с ним скоро свяжется мой заместитель, чтобы помочь в организации доставки сырья. И только я, попрощавшись с генеральным директором Юджима Адаи, сбросил звонок, как услышал в коридоре крики, а затем дверь моего кабинета распахнулась. Ого, такого еще не было. На пороге стояла жутко побледневшая Майока и что-то пробормотала. Произошла какая-то трагедия, и надо было срочно реагировать. Я выскочил из-за стола, подбегая к ней. «Что случилось, Кагавасан? крикнул я ей в лицо. «Быстрее!» «Там Иори!» — выдавила Майока. «Я не знаю, что делать». «Говорите внятней!» Он покрылся пятнами и упал на пол. «У него, кажется, какой-то приступ».